8. Пробежать марафон Я решил лететь в Берлин на свой первый марафон. Среди всех крупных марафонов в мире берлинский – самый известный. Я смотрел предыдущие забеги онлайн. Соревнование начинается в Тиргартене, в нескольких шагах от нового здания немецкого парламента в Рейхстаге и заканчивается у Бранденбургских ворот – Я читал в интернете, как сильно другие бегуны любят эту гонку и часто возвращаются много раз. Зачем бегать марафон? Для большинства современных бегунов марафон – это монолит, высящийся над другими соревнованиями в беге. Исторически это было тяжелое испытание чудовища, не знавшее себе равных. Его зов ежегодно привлекает миллионы людей по всему миру участвовать в марафонах. Нас научили считать, что для того, чтобы стать настоящим бегуном – Нужно пробежать хотя бы один марафон. Претенденты на трон будут всегда. Несколько лет назад я увидел в журнале о беге заголовок «Сто миль — это новый марафон?» Я счел этот вопрос восхитительным. Он говорил о безграничных амбициях бегунов и нашего биологического вида. «Если мы сможем сделать лучше или пойти дальше, мы это сделаем». Эта статья заставила меня задуматься о дебатах, должны ли люди колонизировать Марс. Один аргумент сопровождает историю человечества до Африки и наше движение оттуда во все уголки земного шара, отмечая наше стремление путешествовать и расширять свои горизонты, исследовать неизведанные страны. Возможно, причина в дофамине. Генетические исследования не дали окончательного ответа. Дофамин и дофаминовые рецепторы, по-видимому, участвуют в поисках новизны. Возможно, люди с определенными типами генов или личностными чертами с большей вероятностью покинут безопасный уютный дом, чтобы отправиться в неизвестные Земли. Точно так же люди, которые решают участвовать в ультрамарафонах или отправиться на Марс, вероятно, имеют некоторую комбинацию генов, которые подталкивают их к исследованиям, выходящим за рамки обычного опыта. Я понял, что у Пита Костельника, вероятно, есть какая-то полезная генетическая мутация, прочитав о его рекордном пробеге по Соединенным Штатам от мэрии Сан-Франциско до мэрии Нью-Йорка. Он завершил пробег в октябре 2016 года после 42 дней, 6 часов и 30 минут бега, побив предыдущий рекорд, установленный в 1980 году на 4 дня. Такой забег, как этот, как и многие экстремальные виды спорта, вдохновляет нас выходить за пределы зоны комфорта, искать новые вызовы и новые приключения. Но пока момент марафона – достаточно серьезные испытания для большинства из нас. И хотя марафоны по бегу могут быть будничными в сообществе бегунов, только небольшой процент людей когда-либо совершит или захочет совершить такой подвиг. Истории Древней Греции переплетаются с историями бегунов. В «Одиссее Гомер» описывает Ахилла как быстроногого героя, участвующего в погребальных играх. Первые Олимпийские игры прошли как соревнования между греческими городами-государствами около 700 года до нашей эры. Игры начались с забега по всей длине стадиона, когда бегуны несли факелы, чтобы зажечь пламя на алтаре Зевса. Олимпийские игры, древнегреческий взгляд на спорт и соревнования воспевали физическую форму и человеческое тело. Олимпийские игры исчезли с упадком классической Греции и появились как концепция только в 1890-х годах. Олимпийские игры возродились вместе с девизом Цитиус Altius, Fortius» «Быстрее, выше, сильнее». В начале своей современной истории это соревнование было создано в память о пробеге посланника из марафона в Афины с известием о победе над персами в 490 году до нашей эры. Самый первый марафон, повторяющий это путешествие, прошел в 1895 году. Он начался на марафонской равнине и закончился на недавно построенном Олимпийском стадионе в Афинах на расстоянии 40 км 230 метров что очень близко к современной марафонской дистанции в 42 километра 195 метров. Тот первый забег выиграл Спиридон Луис, греческий конюх, который завершил дистанцию за 2 часа 58 минут 50 секунд, упав вскоре после того, как пересек финишную черту. Следующий марафон состоялся в Париже в 1896 году, С этого момента мероприятие приобретало популярность по всей Европе и Соединенным Штатам. Первый бостонский марафон был проведен в 1897 году и был задуман в память о скачке Пола Ревира и Уильяма Доуза, которые предупредили о приближении британских войск во время войны за независимость. Бостонский марафон был чрезвычайно популярен и к 1902 году привлекал толпы по меньшей мере в 100 тысяч человек, что сделало его самым популярным спортивным событием в мире на то время. На Олимпийских играх 1908 года в Лондоне была задана современная марафонская дистанция в 42 километра 195 метров. По-видимому, это произошло потому, что принцесса Уэльская хотела, чтобы ее дети посмотрели старт забега. Таким образом, линию старта перенесли на территорию винзорского замка. Во время первого лондонского олимпийского марафона появились и первые опасения по поводу возможного вреда, который могут понести те, кто участвует в длинных забегах. Они были вызваны впечатляющим обмороком ведущего бегуна, итальянца по имени Доранда Петри, всего нескольких метрах от финишной черты. Он упал, затем поднялся, когда увидел, как следующий спортсмен вбегает на стадион только для того, чтобы снова упасть всего в трех метрах от финиша. В конце концов, ему помогли пересечь финишную черту. После некоторого обсуждения победителем объявили прибежавшего вторым американца по имени Джон Хейс, которому никто не помогал. Сегодня, когда все более распространенным явлением становятся забеги на 200 километров, Очень немногие серьезные бегуны считают марафон опасной дистанцией. Но мы видим, какой ущерб он наносит нашему организму и подчеркиваем необходимость специальных знаний о потреблении жидкости, электролитов и углеводов во время марафона, как и во время любой напряженной физической активности. Первый Нью-Йоркский марафон состоялся 13 сентября 1970 года. 126 бегунов начали забег Но только 50 завершили его. Спортсмены изрядно попотели, пробегая 4 круга по Центральному парку. Первый марафон в Оттаве состоялся в 1975 году и стартовал в Карлтонском университете. В то время это был самый большой марафон в Канаде, в котором участвовало 159 человек, и он продолжает оставаться самым крупным. Он привлекает почти 50 тысяч участников в ряде мероприятий каждый год. С начала года я считал Берлин своей целью. Чтобы усилить подготовку, я планировал в мае пробежать полумарафон. Я просмотрел варианты и нашел полумарафонскую трассу недалеко от Атавы, начинающуюся в своеобразной деревне Уэкфилд и пересекающую лес Готино. Это выглядело идеально. Далее приведены мои тренировочные дневники за шестимесячный период, предшествующий Берлину. Я оставил их в их первоначальном формате, чтобы передать непосредственность переживаний. 23 апреля. Утро субботы. Я только что завершил свой последний длительный забег перед полумарафоном у Экфилда, который будет через две недели. Тренировки идут очень хорошо. Я только что вернулся из Монреаля, где провел неделю с семьей. Я обнаружил 14-километровую тропу вдоль канала Лашин от Старого порта до озера Сен-Луи. Вокруг канала атмосфера исчезающей цивилизации. Заброшенные склады постепенно уступают место новым жилым комплексам. Это прекрасное место для тренировок. Я полюбил Монреаль с тех пор, как переехал туда, чтобы получить степень бакалавра в университете Макгилла, И меня постоянно тянет обратно в этот город». Я познакомился там со своей женой, и каждый раз, когда мы приезжаем, без устали обсуждаем нашу мечту владеть небольшой квартирой на канале Лошин и проводить там как можно больше выходных и как можно больше летних дней. На этот раз мы были в Монреале, чтобы отпраздновать мой день рождения и через три дня день рождения моего сына. Вечером день рождения моего сына мы прогулялись по старому порту, нашли столик в красивом внутреннем дворике Джардин Нельсон, и послушали живой джаз. Мы все прониклись волшебством Монреаля. Вчера утром я побегал, прежде чем мы собрали вещи, чтобы уехать. Все еще спали, а я натянул спортивные леггинсы и ярко-красную футболку и направился к лифтам. Я едва проснулся, но знал, что через несколько минут бега весь сон покинет меня. Было прохладно, всего на несколько градусов выше нуля, но после нескольких месяцев бега по снегу и льду я почти не замечал этого. Шел легкий дождь. Я прослушал аудиокнигу по истории проекта создания атомной бомбы и пробежал по большой части могил колледж-авеню мимо неоклассических зданий, построенных в период расцвета Британской империи, зданий таможни и портового управления, с новыми вывесками, обозначающими их как федеральные правительственные учреждения. Я добрался до канала Лашин, и побежал по дорожке вдоль него, сосредоточившись на своем дыхании, сохраняя размеренность шага. Когда я добежал до середины пути и развернулся, я осознал, что мы возвращаемся домой, и у меня не будет возможности побегать в Монреале, пока я не вернусь на конференцию по лечению зависимости в октябре. Я думал о том, что я узнаю и с кем встречусь на этом мероприятии. Я обостренно воспринимал все окружающее. Я заметил заброшенный дом со странной выступающей комнатой, нависающей над тропой у канала. Стену дома покрывали граффити на французском. Я не мог разобрать никакого смысла, но это напоминало мне граффити на фотографиях берлинской стены. Сколько недель до Берлина? Я вспомнил обратный отчет на сайте марафона. Оставалось чуть больше 22 недель. 6 мая. Сегодня состоялся полумарафон Уэкфилд Трейл. Я участвовал со своим другом Дэном, очень сильным спортсменом. Это был наш первый совместный забег. Стоял необычно теплый весенний день, но большую часть времени мы бежали по лесу, укрывавшего тенью от утреннего солнца. Мы не знали, чего ожидать. Это оказалось к лучшему, так как первый километр проходил по крутому лыжному склону, заставляя нас пробираться через грязь, каменистые участки и небольшие ручьи. Тропа была узкой, с более резкими поворотами и крутыми холмами, чем все, по которым мне доводилось бегать раньше. Сложными были и спуски по грунтовым или гравийным тропам. Понадобилось несколько километров, чтобы разогреться и привыкнуть к неровной трассе. К середине маршрута мы вошли в колею. На протяжении следующих 8 километров тропа выровнялась, и мы смогли ускорить темп. В какой-то момент мы выскочили из леса и побежали по хребту травянистого холма, плавно спускаясь обратно к основанию. Я ощутил, как обостряется восприятие реальности. Через несколько минут мы снова были в лесу, обгоняя женщину, которая не хотела нас пропускать. Заставляя себя ускориться, ее лицо скривилось от усилий. Когда мы мчались вниз по склону, она потеряла равновесие и упала на землю, упершись в нее руками. Мы остановились, чтобы проверить, все ли в порядке. Два врача в лесу без инструментов. Она встала, сказала нам, что не пострадала, и продолжила бег. Во время гонки я экспериментировал с едой на бегу. Прошлым летом на тренировках я перепробовал множество продуктов. Батончики клиф, батончики «Вектор», замороженные фрукты, изюм в шоколаде, бананы, мюсли, питу и крендельки. Я знал, что могу потреблять от 30 до 60 граммов углеводов в час пробега без особого вреда для пищеварения. В прошлом году я съел полный ужин из рыбы с жареной картошкой и сразу же отправился на быструю 10-километровую тренировку. Поэтому я знал, что риск боли в животе невелик. Но в этот раз я впервые ел во время забега. За день до этого я смотрел онлайн-видео, демонстрирующее, как надежно закрепить пакет с застежкой лок внутри шорт, чтобы легко достать еду во время забега. Я никогда не делал этого на тренировках, поэтому немного беспокоился, что пластик порвется. Дэн смеялся надо мной, тщательно пережевывая 6 абрикосов за 2 часа, а я съел целую питу с мюслями и батончик клиф. Никаких побочных эффектов не было, хотя мне очень хотелось пить, пока я не добрался до следующего пункта раздачи воды. Исследования показали, что есть увлекательный способ обмануть мозг, поглощая еду во время длительного забега. Когда в мышцах истощается запас гликогена, подержать во рту напиток с углеводами, прополоскать и выплюнуть действительно может улучшить результат. Предполагается, что мозг обнаруживает сахар, думает, что на подходе больше пищи и таким образом включает в работу больше мышц или использует более эффективно. Это не помогает в начале забега, когда у вас все еще много гликогена, Но позже, когда уже слишком поздно переваривать больше пищи, это может быть способом сократить секунды на последних километрах, испытанным для двухчасовых марафонских программ. Мы с Дэном бежали вместе до последних нескольких сотен метров, когда он вырвался вперед в конце и финишировал на 14 секунд раньше меня. Я вскинул голову и руки, пересекая финишную черту. На фотографиях в интернете я улыбался, ноги парили над землей. Мы оба не дошли до предела и закончили как раз в тот момент, когда израсходовали последние запасы гликогена. Было ли дело в углеводах, которые мы методично пережевывали, пока мчались вверх и вниз по холмистой тропе? Что оказалось более эффективным? Абрикосы или мой более сытный перекус? Дэн победил меня, но я не думал, будто дело в абрикосах. Победителем нашего забега стал 18-летний Эйден. Но 7 из 10 лучших бегунов были в возрастной категории от 40 до 49 лет. В 34 года я знал, что мои лучшие забеги еще впереди. 9 мая. Через 3 дня после забега я вышел в интернет и начал новый план подготовки к марафону. Это был 20-недельный план с 5 тренировками в неделю, который я решил считать символической сотней пробежек. Самое длинное — более трех часов. Сегодня я совершил 40-минутную легкую пробежку вдоль реки Ридо. Закончив ее, я знал, что прошел еще одну веху — первый тренировочный забег для марафона. 11 мая. Я только что закончил второй забег в своем плане подготовки к марафону. Это была часовая легкая пробежка по Дендрарию и саду дикой природы Флетчера — Вчера я пробежал вдоль реки до 45 минут. Во время сегодняшней пробежки я едва не остановился на полпути. Прошло всего 4 дня с моего полумарафонского забега, и я почувствовал, что отдых не помешал бы. После двух минут подобных размышлений я решил завершить все 60 минут и продолжил, чувствуя себя сильным. Сейчас я сижу в саду и слушаю пение птиц. Сегодня 11 мая и, согласно сайту Берлинского марафона, до начала забега осталось 19 недель. 3 дня и 16 часов. 2 июня. В течение следующей недели я отмечал галочками каждый последующий тренировочный пробег. Минус 3. Осталось 97. Минус 5. 95. Через 10 дней после гонки в Уэйкфилде я провел часовую тренировку сразу после обеда. Я переоделся в шорты для бега, так как наконец-то начало теплеть, и направился к двери. Тело окоченело и ныло, и потребовалось некоторое время, чтобы согреться. Через 40 минут после начала пробежки я съел первую порцию энергетического желе по консистенции как разбавленный мед, и это придало мне заряд скорости. Был пасмурный день, природа наконец-то расцвела. В траве распустились маргаритки и магнолии стояли в полном цвету. Я пробежал по пляжу озеро озера Доу и увидел группу малышей, играющих на песке с ведерками и лопатками. В спортивном комплексе проходило соревнование старшеклассников по легкой атлетике. И мужской голос по громкоговорителю объявил о начале эстафеты, за которой последовал звук стартового пистолета. Мускулистые подростки разминались, бросая копья рядом с беговой дорожкой. Я миновал водопад Хоксбек, образованный рекой Ридо, пробивающейся через плотину. Группа из 20 молодых людей в военной форме сидели кружком на траве. Некоторые сняли черные ботинки и носки после долгого марша из казарм в центре города. Маршрут составлял ровно 10 километров. И когда я вернулся домой, в доме было жутко тихо. У меня оставалось несколько свободных часов, прежде чем забрать детей из школы, а затем отправиться на беседу за ужином, посвященной теме старения. Я провел некоторое время в своем кабинете, читал и писал, забрал детей, приготовил ужин и отправился на лекцию. 9 июня, почти неделю спустя, понедельник был выходным. И мы собрали вещи в машину и проехали 45 минут на север в Квебек, к пляжу Лак-Филипп, Озеро окружало лес, покрывавший небольшие холмы, по которым я бегал несколько недель назад. В тот день у меня была запланирована десятая тренировочная пробежка, 1-часовая тренировка. Все выходные я с нетерпением ждал возвращения на маршрут. Как раз в тот момент, когда моя жена собиралась подавать обед, я направился в лес по тропинке, которая шла вдоль берега озера на протяжении километра, прежде чем свернуть на узкую грунтовую дорогу. Который пользуются отдыхающие. Я был готов к холмам, мчался вниз по склону, размахивая руками, решив не бояться скалистого холма, а насладиться им. Это походило на свободное падение. Дорожка выровнялась, и я продолжал гнать, пользуясь импульсом, чтобы не сбавлять скорость. Когда я добрался до следующего холма, я подготовился к высоте, на этот раз упираясь подушечками ног, когда поднимался. В какой-то момент в грязи холма оказались сотни деревянных ступеней, по которым я бежал, пока не добрался до указателя пещер Лафлеш. Я развернулся на верхней площадке лестницы и снова, веря, что не упаду, помчался вниз. Гравийная дорожка казалась мягкой и приятной. Иногда я натыкался на группу туристов, которые, увидев, что я спускаюсь по узкой тропе, кричали «бегун!» и все отступали, чтобы дать мне пройти». Я вернулся на пляж и с наслаждением съел вкусные бутерброды и фрукты, которые мы привезли из города. Мой сын строил замок из песка со своей тетей. Моя дочь отказывалась под ним. Я светился от счастья. 15 июня. На сегодня у меня запланирована длительная пробежка. Это был 27-й забег в моем марафонском плане. И таймер обратного отчета показывал, что до Берлина осталось 14 недель и 3 дня. Для разнообразия я попробовал кое-что новое. Вместо того, чтобы бегать днем, я поужинал со своей семьей, а затем, когда дети ложились спать, выскользнул за дверь, надев рюкзак с водой и побежал. Я направился через окрестности к реке Редо, побежал по речной тропинке в сторону центра города. Было около 8 вечера, и солнце еще стояло высоко. Я пробежал под эстакадой шоссе и оказался в районе Ванье. Остановившись, подождал Дэна у его дома, и следующие 6 километров мы пробежали вместе. Он рассказал, что в вентиляционной трубе его вытяжного шкафа застряло птичье гнездо. Потом разговор зашел о его работе в больнице. Мы сделали петлю через парк Страткона, где как раз загорались огни, пока сгущались сумерки. Вернувшись в окрестности его дома, я попрощался с Дэном, и продолжил путь к себе. К тому моменту я одолел 14 километров, и съеденный сытный ужин начинал тяготить меня. Я выпил немного воды и замедлил шаг. Конечности отяжелели, но у меня не было другого выбора, кроме как продолжать ставить одну ногу перед другой. Уже миновало 10 вечера, и жена прислала СМС. «У тебя все в порядке?» Я заверил ее, что направляюсь домой. Оставалось одолеть еще 4 километра. Вдоль реки большими группами прогуливались семьи, многие несли мороженое из Дейри Квин. Они посмотрели на меня с легким интересом, когда я, пошатываясь, миновал их, обливаясь потом. Я представил, как они спрашивают друг друга. «Кто этот парень и что это за штука у него на спине?» Я двинулся дальше, пересекая мост, и отметил, насколько низко стояла вода для этого времени года. Этой весной дождь шел всего несколько раз, и по всему городу пруды и реки были суши, чем в предыдущие годы. Вернувшись на свою улицу, я перестал бежать. Последние несколько минут я шел домой пешком, ощущая свое тело, напряжение в правом ахилловом сухожилии, тупая боль в колене, полный желудок. Я вошел внутрь, выпил стакан воды со льдом и лег на пол. У меня не было кайфа бегуна. Я почувствовал себя опустошенным, измученным этими усилиями. Может, я перетренировался? Я подумал о своем пациенте изо всех сил, пытающимся тренироваться, неспособном обрести свою обычную силу. Я переболел сильным кашлем и синуситом, которые поразили всю семью в течение предыдущих двух недель. К тому же стало намного теплее. На следующее утро меня ломало. Правая ахиллово сухожилие так натянулось, что казалось, будто оно лопается на ходу. Колено чувствовало себя хорошо, но я знал, что нужно отдохнуть. На работе я поговорил со своим студентом Кейтом о перетренированности. Пару месяцев назад Кейт написал мне по электронной почте с просьбой поработать со мной до окончания ординатуры, желая немного попрактиковаться в области наркологии. В первый день, когда мы познакомились, Я удивился, насколько крупным он оказался. Еще я заметил, что он был старше других ординаторов, которые обычно приходили в мою клинику. Я спросил его касательно его биографии, и все стало ясно. Кейт рассказал, что учился в университете могила на последнем курсе, но его настоящей страстью было дзюдо. Он участвовал в четырех олимпийских играх в составе сборной Канады по дзюдо и выиграл золото на панамериканских играх. После завершения спортивной карьеры он обдумал свои возможности и решил заняться медициной. Всякий раз, когда Кейт был в клинике и появлялся пациент с травмой опорно-двигательного аппарата, я брал Кейта взглянуть. Он рассказал, что когда готовился к Олимпийским играм, он изо всех сил старался не перейти тонкую черту между ярким пламенем и выгоранием. Парни все время перетренировывались, сказал он. Когда это случалось, они сбавляли усилия и ждали, пока к ним вернутся силы, а затем снова увеличивали напор. Обсудив это с кейтом, я решил, что мне нужно сбавить обороты. Я вспомнил правила синдрома перетренированности. В течение двух недель наполовину сократить интенсивность обычных тренировок. Я решил заняться кросс-тренингом, катаясь на велосипеде и роликах, сосредоточив свое внимание на упражнениях, на коры коленей и пропустив несколько пробежек. До Берлина оставалось чуть больше 13 недель, так что я чувствовал, что у меня все еще есть возможность сделать режим тренировки более гибким. На следующей неделе вместо пробежки продолжительностью в 2 часа 20 минут, предусмотренный планом, я сделал медленную 45-минутную пробежку, преодолев всего 6 километров. Через несколько дней я заметил большую разницу – Я почувствовал себя сильнее, кашель прошел, исчезла боль в пазухах, и мне не терпелось вернуться к программе тренировок. Я знал, что чрезмерное усилие, предпринятое слишком рано, может свести на нет все положительные перемены и, скорее всего, усугубит боль в колене, поэтому следующие несколько дней я продолжал сдерживать себя. 5 июля. Сегодня утром пациент попросил направить его на эвтаназию. Я впервые столкнулся с подобной просьбой, но знал, что они появятся, поскольку Верховный суд Канады узаконил этот вид медицинской помощи в смерти. Правила, касающиеся таких решений, требуют, чтобы пациент страдал от невыносимых физических или психических мук и был способен понять смысл подобного выбора. Мой пациент сказал мне, что болезнь Паркинсона причиняла ему невыносимые страдания и что, несмотря на бесчисленные коррекции и терапии, Он продолжал страдать и не хотел больше жить. Когда я начал расспрашивать о его чувствах, пациент ответил, что не хочет мучительной или внезапной смерти, а хочет спланировать ее и предупредить семью, чтобы они могли подготовиться. Я помог оформить направление группе специалистов, которые начали работать с пациентами, планирующим подобные решения. И мы договорились встретиться еще раз, прежде чем он предпримет какие-либо дальнейшие шаги. Я думал о нем на пробежке сегодня вечером. Солнце только что село, и моя жена и дети спали. Я миновал группу велосипедистов и бежал по залитым светом фонарей поля, на которых девушки играли в футбол. Я бежал по темному лесу Винсент-Месси-парк и наблюдал, как светлячки мерцают в ночи. Когда я выбрался на ровную траву за парком, на меня налетели стаи летучих мышей. Было влажно, я весь взмок от пота, когда на цыпочках вошел через заднюю дверь. Внутри во всем доме работали кондиционеры. Я выпил два стакана воды со льдом и почувствовал, как дыхание и сердцебиение замедлились до нормального. Веки отяжелели, что принесет завтрашний день. Я пошел спать. 13 июля. Сегодня был мой самый длинный пробег за три недели. Я вернулся к тренировочному режиму и чувствовал себя готовым к испытанию. Когда я заканчивал записи истории болезни в клинике, тем утром я получил сообщение от жены. «Пожалуйста, не бегай два с половиной часа в такую жару. Температура выше 40 градусов Цельсия и влажно Мы найдем более подходящее время». Она была не единственной, кто предупреждал меня о жаре. Когда я проходил через офисную кухню, моя коллега Наташа предупредила. Там так жарко, что может тошнить. У меня был мешок с бутылками воды Camelback и три упаковки энергетического желе. Жара, конечно, замедлит меня, но я знал, что если не выйду сегодня, то не буду готов к забегу на следующей неделе. А он должен быть еще длинней. И часы, отчитывающие время до берлинского марафона, показывали 10 недель и 3 дня. Пришло время сделать следующий шаг. Я запланировал маршрут в основном по затененным тропам в парках и вдоль берега реки, где, как я знал, будет прохладнее. Я начал медленно, чувствуя, как давит влажность. Через несколько минут моя рубашка промокла насквозь, поэтому я снял ее и нес неловко свернутую в комок в одной руке. Я видел смену караула у поместья генерал-губернатора и мог только представить, насколько жарко было солдатам, одетым в традиционную британскую красную форму, с высокими черными шляпами бифитеров. Я поднялся на холм с видом на реку Отаву, затем побежал вниз по берегу, где гравийная дорожка тянется вдоль реки более 10 километров. В начале 1950-х годов моя мать ходила пешком мимо этого же участка реки из своего дома в Гринскрик на окраине Оттавы который тогда был этот район. Ее родители познакомились в Лондоне во время войны, а затем построили собственный дом и новую жизнь в Канаде. Я бежал медленно, соизмеряя темп с жарой. Когда я направился обратно, поднялся ветер, и над головой пронеслись серые облака. Внезапно хлынул холодный дождь. Я немного постоял на берегу реки, раскинув руки, чувствуя, как тело остывает под летним дождем. Через несколько минут дождь прекратился. Когда я вернулся в офис, Мелисса написала мне «Ты живой?» Моя коллега Наташа улыбнулась, увидев, как я, пошатываясь, вошел в заднюю дверь клиники, мокрый от пота и дождя. 7 августа. За 7 недель до Берлина я отправляюсь на пробежку со своим братом Сашей. Он приехал в Канаду из Англии, где живет с женой Анжелой. Они проводят три недели, исследуя Онтарио и Квебек и мы отвезли их на нашу любимую дачу. Саша и его жена почти каждое утро встают и бегают, исследуя новые тропы, пока, как мы с милисой оставшись дома, готовим детей к новому дню. Они обнаруживают трехкилометровый маршрут от коттеджа, который ведет прямо к середине близлежащего пляжа. Сегодня Саша предлагает показать мне этот маршрут. Мы выходим в 5 вечера, но все равно кажется, что полдень. Высокая влажность и жарит солнце. Саша сверяет темп со своими часами для бега. Он говорит мне, что будет бегать медленнее, чем обычно, потому что из-за жары у него учащается сердцебиение. Но для меня это все равно быстро. Саша начал бегать босиком и много думает о своей технике. Пока мы бежим, он советует мне наклоняться вперед, чтобы ноги никогда не касались земли передо мной. Еще он предлагает ускорить шаг. Мы поворачиваем налево, и направляемся через небольшой кемпинг, заполненный внедорожниками и палатками. Прежде чем выйти на тропу вдоль небольшой реки, которая впадает в озеро Антарио на пляже, солнце низко прямо перед нами, и небольшие волны плещутся о берег. Мы останавливаемся меньше, чем на минуту, а затем поворачиваем обратно к дому. На обратном пути еще больше подъемов, и мы оба тяжело дышим. Темп остаётся высоким, но я наклоняюсь вперед и обнаруживаю, что это заставляет меня чувствовать себя более быстрым. Бег с Сашей мотивирует меня поднажать, и я думаю о том, насколько быстрее я мог бы быть, если бы мы тренировались вместе. После того, как он уходит, я читаю о ци-беге, стиле бега, разработанном Дэнни Дрейером, который основывается на тай -дзи. Принципы ци-бега заключаются в том, чтобы держать спину прямо, но слегка наклоняться вперед и сосредоточиться на том, чтобы стопа ударялась о землю средней частью, как раз под телом. Я спрашиваю Сашу, не это ли его вдохновило, но он настаивает, что никогда не слышал о цибеге, но техника показалась ему осмысленной, и он перенял ее в свой собственный стиль. 14 августа. Кажется, за последнюю неделю, с тех пор, как мы вернулись из загородного дома, Я пробежал больше, чем пробегал когда-либо прежде. 61 километр. Для меня это много. Но что важнее, по моим ощущениям, я бегал быстрее и чувствовал себя лучше. Это благодаря относительному отдыху на природе или из-за новых техник, которые Саша посоветовал мне попробовать. Я немного наклоняюсь вперед. Я сосредоточен на коре и на соприкосновении ноги с землей». В понедельник я спокойно пробежал 45 минут, потом во вторник побегал полчаса и сделал в парке несколько упражнений на кор. Среда выдалась жаркой, температура воздуха достигла 41 градуса Цельсия. Я наполнил свой камелбак до краев, упаковал последние оставшееся спортивное желе вместе с двумя маленькими коробочками изюма и отправился в путь. Всю прошлую неделю я читал книгу «От Харана Финна». «Путь бегуна» и как раз подходил к заключительным главам. Я чувствовал, что действительно узнал Фина и могу оценить его старание улучшить технику бега. В то же время я решил, что его истинная мотивация в простой любви к самому ощущению бега. Я уже читал раньше о монахах, марафонцах и практике Акиден. типичной японской разновидности эстафетной гонки, в которой участвуют команды разного размера, бегущие на разные дистанции Обычно в диапазоне 10-20 километров. Через 10 километров я развернулся по-прежнему, чувствуя себя сильным. Я съел свой единственный гель примерно за 5 километров до конца дистанции. У меня закончилась вода в рюкзаке. Впервые я выпил на пробежке 2 полных литра. Я вернулся в клинику и направился прямо в аптеку внизу, ощущая, как холодный сквозняк кондиционера касается моей влажной кожи. Я взял протеиновый батончик и бутылку холодной газированной воды. Затем сел у кассы и пил и ел, пока не почувствовал, что силы возвращаются к моим ногам. Мне все еще нужно было доехать на велосипеде домой, забрать детей из школы и приготовить ужин. В четверг я отказался от пробежки, отчасти потому, что работал до самого обеда, а отчасти потому, что чувствовал, что заслужил отдых. В пятницу у меня была запланирована еще одна часовая 50-минутная пробежка. Я устал сильнее, чем обычно, и задавался вопросом, готов ли я к еще одной долгой тренировке. Большую часть дня шел дождь, и я на мгновение представил, как проведу ночь дома, просматривая старые эпизоды «Звездного пути» или рано ложась спать. В конце концов мне удалось выйти примерно полдевятого вечера, сразу после того, как дети легли спать, Я не добрался до ближайшего веломагазина, где продаются спортивные гели. Так что все, что у меня было, это пакет зиплок с пятью абрикосами. Я вспомнил, как Дэн нес маленький пакетик с абрикосами, когда мы бежали в мае по тропе, так что я был уверен, что этого будет достаточно. Через 20 минут после начала пробежки я почувствовал, как жизнь возвращается в каждую клетку тела. Вся усталость и стресс этого дня начали таять. Остался лишь я сам, бегущий сквозь прохладную ночь. В районе Плеяд ожидался метеоритный дождь, но было слишком облачно, чтобы разглядеть хоть какие-то звезды. Я снова подумал о технике, наклонился вперед, следил за касанием средней части ступни, оставался в своих пульсовых зонах. Я чувствовал себя хорошо на скорости и двинулся вдоль канала к реке Атави. Затем пробежал мимо Парламентского холма и через несколько туннелей под дорогами. Когда я вышел из одного туннеля, я услышал рев толпы и гул рок-музыки. Тропинка привела меня прямо на сцену концерта на открытом воздухе. «Как дела, Атава?» — крикнул музыкант под рев толпы. Я был воодушевлен энергией ночи, когда пробегал мимо военного музея. После музея освещение дорожки закончилось, и я бежал только при свете полумесяца. Я спустился с холма к железнодорожному мосту, который проходит через реку в сторону Квебека. Я сжал кулак, когда понял, что добежал до середины пути. На обратном пути я снова миновал концертную площадку, после чего мне пришлось пробираться сквозь группы людей, гуляющих по каналу поздно вечером. Я вернулся домой и через несколько минут погрузился в очень глубокий сон. Сегодня воскресенье. День женского олимпийского марафона. Сегодня я пробегал 80 минут. Ноги устали, но я все же смог поддерживать хороший темп и после этого чувствовал себя сильным. Пока я бежал, я задавался вопросом: успею ли я вернуться вовремя, чтобы посмотреть последние километры марафона? Я вернулся домой в половине 11 и сразу же включил компьютер и открыл прямую трансляцию. Показывали 39-й километр, и Джемайма Сумгонг опережал остальных на несколько шагов. Сумгонг сохранила лидерство и сорвала ленточку на 9 секунд впереди своей соперницы. Я удивился, узнав, что это было первое золото Кении в Олимпийском женском марафоне, хотя они выиграли серебро на последних трех Олимпийских играх. 21 августа. На следующей неделе я смотрю мужской Олимпийский марафон. В Рио жаркий день. В забеге участвуют три бегуна. Эльют Кипчоги, Фейиса Лилеса и Галин Руб. Я успеваю посмотреть большую часть соревнований, пока мы готовимся к позднему завтраку. Эльют явный фаворит, и его невозможно остановить. Лилеса сильный спортсмен, финишировавший на втором месте. Настоящим сюрпризом стал уроженец Регона, обогнавший группу кинейцев и эфиопов и завоевавший бронзовую медаль. Только потом я задумываюсь о движении, которое Лилеса делал руками, когда финишировал. Он поднял руки над головой, образуя крест. В то время я думал, что это какой-то символ победы, а потом узнал, что это был знак протеста, чтобы привлечь внимание к тому, как правительство Эфиопии обращается с народностью Оромо. Еще одна глава в долгой истории спортсменов и наций, пользующихся Олимпийскими играми, чтобы привлечь внимание к своей политической борьбе. Это невероятно эффективно, поскольку глаза всего мира пристально смотрят игры и наблюдают за подвигами героических спортсменов всего две недели каждые 4 года. 31 августа. 10 дней спустя я беру отгул на утро рабочего дня, чтобы сосредоточиться на тренировочной пробежке. Через 3 часа 10 минут это будет моя самая длинная тренировочная пробежка. Это прекрасное утро, и мне не терпится поскорее двинуться в путь. Я оставляю детей в школе, выхожу со школьного двора и сразу же начинаю бежать. У меня запланирован маршрут, но я не знаю, как далеко я зайду. Я двигаюсь вдоль реки Оттавы и спускаюсь вниз по течению дальше, чем когда-либо прежде. Велосипедисты методично движутся мимо меня в обоих направлениях. Я пробегаю мимо городской станции очистки воды Федерального министерства здравоохранения на улице Пастбище Тани и бегу по мосту в Квебек. Я миную песчаную полосу пляжа Уэст-Боро и двигаюсь дальше. Я достигаю середины пути и, бросив последний взгляд на горизонт, поворачиваюсь обратно к дому. Бежать домой кажется быстрее. Когда я достигаю отметки в 3 часа 10 минут, я все еще чувствую себя хорошо, поэтому я бросаюсь в спринт. Я воображаю себя пробегающим через Бранденбургские ворота. Я в восторге от скорости. В конце концов, я просто преодолеваю 30 километров. Правильный ли это путь? Не слишком ли медленно? Каким бы ни был темп, теперь я знаю, что могу преодолеть дистанцию. До Берлина осталось три недели, и я верю, что дойду до финиша. 25 сентября. Берлинский марафон. В этом году Берлинский марафон проходит в воскресенье, 25 сентября. Я приезжаю в город вместе с сыном за два дня до забега. Мой отец тоже в Берлине, и он будет присматривать за Оливером во время соревнований. Прежде чем я смогу расслабиться, мне нужно прикрепить свой гоночный номер к рубашке и чип синхронизации к кроссовкам. Поэтому вскоре после прибытия мы направляемся в марафонский центр который расположен на бывшем железнодорожном вокзале рядом с каналом Ландвер. Хотя мои тренировки не были идеальными, теперь они подошли к концу. На следующее утро я отправляюсь на 20-минутную пробежку, чтобы осмотреться, но это единственный забег, который я сделаю в Берлине, если не считать марафона. Мы проводим день, изучая город, показывая Оливеру зоопарк. Это спокойный, вдумчивый, упорядоченный, радостный город. Я на мгновение вдыхаю его в 800-летнюю историю, а потом наступает день забега. Раннее утро, воскресенье, и улицы запружены бегунами. Я слышу, как диктор объявляет, что в этом году в марафоне примет участие 41 тысяча человек из 122 стран. Мы направляемся к стартовой площадке через Тиргартен. Прогуливаясь по утреннему холоду, я приканчиваю половину Einstein-кафей который принес мне отец. На старых фотографиях города можно увидеть берлинскую стену, проходящую всего в нескольких метрах от входа в Тиргартен. После Второй мировой войны британские власти превратили участки парка в огороды, чтобы накормить голодающих берлинцев. Многие из 200 тысяч деревьев были срублены на дрова. Затем в 1960-х годах деревья были пересажены, и со временем парк снова превратился в дикое зеленое место умиротворения. Но сегодня здесь неспокойно. Спортсмены из группы технического обеспечения пробираются по лесным тропинкам, чтобы добраться до стартовых зон. Я пребываю всего за 10 минут до начала забега элитных спортсменов, но знаю, что пройдет некоторое время, прежде чем большая часть собравшихся людей начинает двигаться. Ровно в 9.15 звучит стартовый выстрел. Несколько минут спустя, когда мы начинаем продвигаться вперед к линии старта, я чувствую прилив возбуждения. А потом мы бежим. Чтобы задать темп, я пользуюсь старым таймекс, который носила моя жена в старшей школе. Я включаю таймер, задаю свой темп и чувствую, как ритм бега овладевает моим телом, когда я нахожу свою технику и мысленно готовлюсь к самому длинному забегу в моей жизни. Река марафонцев разливается по главным улицам Берлина. Вдоль трассы люди всех возрастов подбадривают бегунов, призывая их двигаться, несмотря на боль или крича своим близким «Беги!». В группе марафонцев нужный ритм находится сам. Я прекрасно попадаю в темп. Я счастлив. Настроение приподнято. Я ощущаю огромную симпатию к бегунам вокруг меня, к толпе, ко всем. Пробегая мимо рок-группы или традиционного немецкого духового оркестра, или группа барабанщиков, подгоняющих нас, я поднимаю руки вверх, хлопаю и приветствую. Я чувствую себя необычайно живым. Я помню, как мой пациент говорил, что никогда в жизни он не чувствовал такого возбуждения, как после завершения марафона. Я думаю о своем сыне, о дочери и жене, которые все еще спят в Оттаве. Это то, ради чего я здесь. Когда все это закончится, я стану марафонцем. Мысленно я разбил гонку на 4 блока по 10 километров, с остатком в 2 километра в конце. Мы пробегаем 10-километровую отметку, я переустанавливаю часы и мысленно готовлюсь ко второй четверти забега. Мы пересекаем очень много каналов. Я читал, что в Берлине мостов больше, чем в Венеции. Я размышлял об этом на отметке 13 километров и мечтательно смотрел вдаль, когда зацепился ногой за верхушку лежачего полицейского. Я споткнулся и рванулся вперед, но сумел удержаться на ногах и не рухнуть на землю. Я снова вернулся к своему ритму. Ничего не болело. Я двинулся дальше. Мы миновали огромную мозаику с изображением серпа и молота и советских мужчин и женщин, торжествующе смотрящих вдаль. Улица расширилась, превратившись в бульвар Карла Маркса, широкий четырехполосный пережиток советской эпохи. Мы пробежали по этой дороге из прошлого 4 километра, прежде чем свернуть на еще один тенистый бульвар. Именно тогда я начал уставать. Все, что было выше моих ног, чувствовалось великолепно. Мысленно я был в восторге от этого опыта. Это настоящий марафон. Каждые 45 минут я съедал энергетический гель с арахисовым маслом и почти на каждом пункте пил воду. Ничего не болело, но я не мог заставить свои ноги двигаться в ритме, и, приближаясь к концу забега, я замедлился, словно корабль, дрейфующий к открытой гавани. Был почти полдень, и каждые несколько минут мы оставляли позади упавшего бегуна, завернутого в светоотражающее одеяло. Некоторые упавшие лежали, задрав ноги, пока фельдшер спокойно оценивал их состояние. На массажной станции, расположенной на отметке середины дистанции, бегуны лежали на животе, а массажисты лихорадочно работали над их мышцами. В какой-то момент машина скорой помощи протиснулась сквозь толпу, чтобы забрать еще одну жертву марафона. Я искал своего сына и отца, когда пробегал мимо нашего отеля, но не смог найти их в толпе. Мы завернули за последний угол, и я увидел вдалеке Бранденбургские ворота. Это было моей целью в течение прошлого года. И я собирался переступить этот порог. Я был в нескольких минутах от своей цели, но мне было все равно — «Я буду марафонцем». Заиграла музыка, и я почувствовал, как по мне прокатываются волны возбуждения. Я был весь в поту, соль покрывала коркой мое лицо, я обгорел, и обе мои ноги начали болеть. Я пересек финишную черту и споткнулся через несколько метров. Ноги были как палки. Ходьба требовала огромных усилий. Ужасно хотелось пить. Мой взгляд бесцельно скользил, и я услышал в уме слово «Гипногогический. Это переходные моменты перед сном. Неужели я потеряю сознание? Пить. Мне так хотелось пить». Бегущий впереди меня спросил фельдшера, есть ли вода, и тот указал вверх и за угол. Это казалось так далеко, мы, пошатываясь, двинулись в том направлении. Женщина в латексных перчатках протянула мне три инжира. Я вгрызся в темный плод, пытаясь высосать влагу. Добравшись до столика с напитками, я забеспокоился из-за гипонатриемии, медицинского состояния, при котором в крови слишком много воды по сравнению с солью. Поэтому я попытался не пить слишком много. Я хотел вернуться в отель, но сначала мне нужно было отдохнуть. Я нашел клочок травы и лег в тени небольшого дерева. Бегуны спотыкались вокруг меня, мне не хотелось вставать. Через 10 минут я решил попробовать. Подтянувшись, я почувствовал тупую боль в обоих икрах. За следующие полчаса я, пошатываясь, добрался до дома и обнаружил, что мой сын и папа ждут меня. Я лежал на толстом ковре гостиничного номера. Позвонила из Отавы моя жена. Я уже начала беспокоиться, — проворчала она издалека. Я рассказал ей историю гонки о славе и боли. Я пообещал сыну, что мы пойдем купаться после марафона, поэтому мы вышли на улицу и увидели, как потоки бегунов продолжают течь к Бранденбургским воротам. Мы взяли такси до красивого общественного бассейна в стиле ар деко Вода была холодной и освежающей. Когда я двигался сквозь нее, боль в ногах прекратилась. Я встретил другого бегуна, приходящего в себя в бассейне, и мы сравнили впечатление. «Позже в сауне отеля я познакомился с Александром, шведским бизнесменом, который только что в третий раз приехал в Берлин. До 30 километров я шел за личным рекордом, но потом уперся в стену», — сказал он. «Его любимым маршрутом был Чикаго, а домашний стокгольмский марафон казался сложным из-за мостов и перепадов высоты». «Мы выехали из Берлина на следующее утро, но прежде успели пообщаться с десятками бегунов всех национальностей». Мы образовали город в городе, населением в 41 тысячу человек. Многие были одеты в спортивные куртки или рубашки финишеров. Некоторые носили медали поверх парадной одежды. Многие ходили странно, прихрамывая на разные лады, что говорило о множестве болезненных мышц и суставов. Ожидая посадки на наш рейс, все вокруг меня просматривали свой гоночный темп и ритм на своих телефонах, делясь друг с другом историями на смеси европейских языков. Мы закончили то, что начали в первый день тренировок, много месяцев назад, и теперь могли возвращаться домой. Когда мы улетели из Берлина, я думал о следующей запланированной гонке, о моем любимом километровом пробеге через национальный парк Ока, недалеко от Монреаля. Я подумал о следующем марафоне. Будет ли это Лондон, Стокгольм, Амстердам, что бы я улучшил? Увеличил объем бега, тренировался бы с большим количеством скоростных отрезков, сильнее сфокусировался бы на силе. Возможно, работал бы с тренером в небольшом зале по соседству. Все это в будущем. Сегодня я бы не стал бегать, но завтра, завтра я начну свой новый план тренировок с мягкого 30-минутного осмотра окрестности Афин, где я буду навещать свою мать. Моя страсть к бегу снова поднялась на другой уровень. Как в счастливом браке, где чем дольше мы были вместе, тем глубже росла моя любовь. 28 сентября Три дня спустя я был на острове Эгина, прямо через залив от Афин. Я вышел из тихого оазиса отеля Ростони и пробежал две минуты до прибрежной дороги. Перед храмом, посвященным Афродите, я повернул направо и двинулся вдоль руин, пока рядом со мной не открылся океан. Белая кошка, сидевшая на крышке мусорного бака, подняла глаза, когда я проходил мимо. Позади меня раздавался рев мопеда. Солнце светило вовсю, с моря дул прохладный ветерок. Вдалеке я увидел широкие горные очертания материковой Греции. За день до этого мы с сыном поднялись на вершину Акрополя и посмотрели через город на океан. Мои ноги ныли после марафона, но с каждым днем становилось все лучше. Я миновал небольшой маяк, примостившийся на скалистом выступе. Я ускорил шаг и побежал вниз по склону мимо небольшой бухточки, заросшей водорослями. Вокруг был океан. Я вспомнил лихорадку марафона. Радостное возбуждение. Завтра мы поедем домой. Через пять недель я буду участвовать в гонках ока. 12 октября Прошло две недели после Берлина, и я только что пробежал свою самую длинную тренировку для Ока. Это был 75-минутный пробег до Парламентского холма и обратно. За ночь из канала выкачали воду, я увидел обломки прошлого лета, в том числе два велосипеда, несколько дорожных столбов и множество мертвых птиц. Это был быстрый забег, покрывший почти 14 километров. Сейчас не по сезону тепло, Гораздо теплее, чем было на прошлой неделе. Но дни становятся короче, и я разговаривал со своими пациентами о том, как подготовиться к возможным сезонным симптомам аффективного расстройства, SAD, с наступлением зимы. Мой коллега сказал мне сегодня, я становлюсь все более занятым. Все приходят с жалобами на психическое здоровье в начале этого года. Прошлой зимой очень много людей сражались со своим настроением, в том числе мои коллеги, друзья и пациенты. Я начал почти всем советовать использовать лампы SAD мощностью 10 тысяч люкс, по крайней мере 30 минут в день. 6 ноября. Сегодня состоялся Нью-Йоркский марафон. Мэри Кейтани, которую я видел несколько лет назад у своего дома, победила в третий раз. Мужская группа увидела самого молодого победителя в истории гонок – эритрейца по имени Гермай Гебресласие, которому всего 20 лет. Мой папа был в Нью-Йорке и позвонил, чтобы рассказать мне о духе бега в воздухе. Он сказал, что это напомнило ему о нашем совместном пребывании в Берлине два месяца назад. В око-небольшом национальном парке на берегу реки Атавы я пробежал забег на 10 километров, к которому готовился с Берлина. Я добрался до стартовой линии всего за 10 минут до начала и присоединился к 800 другим бегунам в групповой разминке, которую вел высокий мужчина с длинным хвостом, выкрикивая по-французски инструкции в микрофон. Раннее утреннее солнце рассеивалось сквозь лес и всего в 100 метрах вдалеке виднелась расширяющаяся река Оттава, называемая «Озером двух гор». Это был мой третий забег в око, и как только я подошел к линии старта, я почувствовал прилив эйфории, вспомнив свои прошлые соревнования. Я начал забег в быстром темпе, сверяясь со своим маленьким таймекс, чтобы быть уверенным в том, что держу нужный ритм. В лесу стояло ясное тихое утро. Единственным звуком было мое дыхание. Каждые несколько минут группа бегунов собиралась вместе, но большую часть забега я был один или двигался рядом с одним или двумя другими бегунами. Первый холм появился через 3 километра, и на полпути вверх по нему был поворот, как раз когда мы миновали отметку в 4 километра. Темп начал утомлять меня, но я продолжал пересиливать себя. После отметки в полпути километры, казалось, становились все длиннее и длиннее. Мой разум играл со мной злые шутки — Блик желтой одежды или желтых листьев казался мне похожим на желтые километровые метки, расположенные вдоль трассы. Каждый раз, взбираясь на очередной холм, я был уверен, что он последний. Я преодолел последний километр, финишировав в пределах своей цели. Мое дыхание стало коротким и быстрым. Я прошел несколько метров до палатки поддержки, взял бананы и шоколадное молоко и решил отправиться домой. Закончив ока я завершил и забеги на этот год, полумарафонскую трассу в Уэйкфилде, Берлинский марафон, а теперь мой круг победы здесь. На следующий год я запланировал зимний полумарафон на февраль, еще один пробег по пересеченной местности, возможно, полумарафон в Монтрамблане и осенний марафон. Конечно, я еще вернусь в ока в ноябре. Я получил электронное письмо от группы бегунов, призывающей меня сделать следующий год своим лучшим беговым годом. Это, безусловно, был план. Я продолжу уделять внимание силе кора, ускорю темп тренировок и выясню, как поддерживать уровень гидратации и питательных веществ во время долгих забегов. Я поработаю над тем, чтобы избегать травм и перетренированности. Хотя я был бегуном с детства... Сейчас мне пять лет моей второй жизни в качестве бегуна. За это время я увидел рождение двух моих детей, вырос в своей профессии врача и оказался в гуще жизни. Будет ли следующий год моим лучшим беговым годом?